76. Смит шагал по полю за женщиной, прижимавшей картину Мане к груди. По бокам от него шли люди в черном. Пропеллеры поднимали с земли столько пыли, что, казалось, началась песчаная буря. «Куда мы летим?» — Смит пытался перекричать шум двигателя, пытаясь вспомнить, на каком расстоянии аппаратура слежения перестает работать. «Увидите!» — крикнула она в ответ, придерживая рукой шарф и волосы. «А как же мои доказательства?» «Вот!» — она протянула ему свой телефон. «Это видео! Нажмите воспроизвести!» Прищурившись и прикрывая глаза рукой от пыли, Смит увидел, как на маленьком экране появился автопортрет Ван Гога. Заполнил его весь, изображение на миг застыло, затем уменьшилось, и стало видно, что кто-то держит ее руками за подрамник. Потом картину опустили, и в кадр попало лицо мужчины с завязанными глазами. «Предмет на борту! Сами увидите!» Женщина говорила что-то еще, но ее слова потонули в усилившемся реве двигателей. Лицо мужчины с завязанными глазами показалось Смиту знакомым, но он не смог вспомнить, кто это. Смит еще смотрел в телефон, когда люди в черном схватили его и подняли в самолет».